Вода, вода, вода. Рядом с лесными дебрями, жестокими, алчными, полными всяческих ужасов, существуют в бассейне Амазонки стихии еще более страшные, еще более необъятная – Это вода. Здесь самые мощные в мире реки и разливы. В их пучине водятся самые большие в мире пресноводные рыбы, подогреваемые солнцем, воды рек интенсивно испаряются и повисают в воздухе густым туманом. Именно благодаря воде раскинулись здесь эти великолепные леса. Укаяли один из многих притоков Амазонки. Я живу в Кумарии, недалеко от того места, откуда Укаяли берёт своё начало. Уже здесь, почти у подножия Анд, Ширина молодой реки около километра. Мне захотелось еще раз измерить ее глубину у моей хижины. Я взял восьмиметровую веревку с привешенным на конце грузом и на расстоянии 5 метров от берега попытался определить глубину. Увы, дна я не нащупал, глубина здесь превышала 8 метров. У города Икитоса амазонка так полноводна, что некогда в лучшие времена. Сюда заходили большие океанские пароходы. Мою бытность в Икитосе я восхищался манёврами перуанской военной флотилии, которые производились так свободно, будто это была не река, а по крайней мере большой морской залив. В районе Табатинги, на границе Перу и Бразилии, относительно недалеко от Кордильер, в Амазонке уже в два раза больше воды, нежели самой большой реке Европы, Волге, а в своем устье эта речная лавина извергает в океан столько воды, сколько могут исторгнуть 12 волк. Как-то в марте на Укаяле выдался адский денек, ночью сюрепствовала страшная тропическая буря, и разразившийся левень не дал нам сомкнуть глаз, а на утро мы не узнали реки, вода в ней прибыла на 4 метра. Это уже не вода, а какое-то безумство. Она пенилась, клокотала, образовывала бурлящие водовороты и бездонные омуты. Поваленные бури и вырванные с корнем гигантские деревья, обычные спутники вздувшихся рек, несутся с верховья со страшным грохотом, ударяясь друг от друга, усиливая впечатление хаоса. Плывущих деревьев так много, что порой сцепившись ветвями, они образуют целые острова». Торчащими кверху изломанными сучьями, похожими на искалеченные руки лесных титанов, Взывающих о помощи, они напоминают картину Дантова ада. Днем и ночью лес все плывет и плывет, Уплывает огромное, не поддающееся учету богатство, Но щедрость природы так беспредельна здесь, Что убыток этот совершенно не ощутим. По-прежнему вдоль берегов реки тянется сплошная лента лесной части, Без единой плешинки. На три дня была прервана всякая связь с противоположным берегом. Люди, не успевшие вовремя возвратиться домой, остались на другом берегу, отрезанные от всего мира. Только на четвертый день взбесившаяся река начала успокаиваться. Когда-то в этих укаяльских водоворотах погиб вместе со своим пароходом брат капитана Синчерока Ларсена. Вот как это случилось. Немного выше Кумарии, выдвинувшаяся в реку скала, образует полуостров, возле которого горохочет страшный водоворот, получивший название Поса де Икоса. Весной 1932 года подъем воды в Укаяле Проходил особенно стремительно и бурно, но под выпившему Ларсину море было по колено. Он вознамерился перемахнуть со своим суденушком через водоворот. Расвелипевшая река жестоко покарала его за дерзость. Она швырнула пароход на скалу, раздавила его, как спичечную коробку, и проглотила. Много людей погибло тогда. Воды Амазонки внушают местным жителям суеверный ужас. Много поколений родилось и выросло на ее берегах, и все же Амазонка осталась для них чем-то таинственным и враждебным. На реках Ояйальге и Верхнем Мараньоне есть много заколдованных мест, и проплывая их, грибцы не произносят ни слова. Они верят, что если на этом месте кто-то из них заговорит или, что еще хуже, крикнет, то всех их мгновенно поглотит водоворот. Индейцы и метисы считают, что такова воля злых духов, колдующих здесь. Люди более просвещенные полагают, что эти опасные места подвержены действию каких-то еще не открытых законов природы. Тогда уж Виктор рассказывает, как он, странствуя в поисках золота в горах Эквадора, выстрелил однажды в одном из оврагов и благодаря этому чуть не утонул. Не успел отзвучать грохот выстрела, как над долиной заклубились черные тучи, засверкали ослепительные молнии и хлынул такой отчаянный ливень, что вода на дне оврага мгновенно поднялась на несколько метров. И в кумарии время от времени слышны какие-то таинственные глухие раскаты. Вначале я думал, что это гром. Однажды от такого мощного раската затряслась вся наша хижина. И тогда мне объяснили, что это баранко, поединок реки с лесом. Во время наводнения волны подмывают прибрежные деревья, а когда вода спадает, деревья теряют опору и со страшным грохотом Валится в реку. Горе тогда гребцам, сидящим в утлых каноэ. Нависшие над головами деревья ежеминутно угрожают их жизни. Неудивительно, что люди здесь панически боятся баранку. Когда в тихие безветренной ночи со стороны реки доносится грохот, бедного чекиня, спящего со мной рядом, мучают кошмары. Он стонет и рыдает во сне. В этих водах поразительное обилие фауны. Одна только Амазонка, не говоря уже о ее притоках, располагает более чем одной третью всей пресноводной рыбы земного шара. Здесь ее в шесть раз больше, чем во всей Европе от Нордкапа до Гибралтара. Рыбы Амазонки – огромный сказочный мир – поражающей своим разнообразием, пестротой окраски, причудливостью форм и, больше всего, хищничеством. На первый взгляд может показаться, что перед нами благословенный рай, дышащий изобилием. На самом деле это проклятый ад, где все алчно пожирает друг друга. Рыбы-амазонки – основное питание человека, но они же вселяют у него страх. В местности Орельяна над Укаяли меня как-то познакомили с одним юношей, которого три года назад искусали страшные рыбы. Этот храбрый паренек ничего не боялся и решил искупаться в укаяле, хотя знал, что ни один здравомыслящий человек не сделает этого, если не хочет погибнуть. Но не успел юноша проплыть и несколько шагов, как вдруг пронзительно заорал. К счастью, поблизости находились в лодке люди, которые вытащили его из воды. Однако... И за это короткое время напавшие на юношу рыбы успели вырвать у несчастного куски тела. Это были пираньи, небольшие рыбы величиной с нашу плотву, гроза здешних вод, кровожадностью превосходящие акул. Они нападают огромными стаями и, говорят, способны за несколько минут обглодать человека до костей. Эти твари, погубившие много людей и животных, Так хищны, что даже вытащенные из воды, они все еще стараются своими острыми зубами отхватить у вас палец. Искусственный ими юноша почти полгода находился между жизнью и смертью, затем раны зажили, но несчастный потерял рассудок и часто заливается слезами. Рыбы-пираньи здесь на юге, как и медведь-гризли на севере, традиционные герои всевозможных сенсационных историй. Каждый уважающий себя путешественник, побывавший в Южной Америке, считает своим долгом рассказать об этих тварях. Либо поведать о каком-нибудь собственном приключении, от которого кровь стынет в жилах, либо, наоборот, подтрунить над преувеличенными страхами местных жителей. Когда английский писатель Питер Блемин писал свою остроумную книгу «Бразильские приключения», изданную в Польше перед войной, он избрал второй путь. Что касается меня, то мне лично до сих пор не пришлось познакомиться с этими кровожадными рыбками, и, к счастью или несчастью, опасное искушение миновало меня». Вода в Амазонке и у Каяли и настолько мутная, что в ней ничего не видно. Все, что творится в глубинах реки, скрыто от глаз непроницаемой тайной. Заметить можно только делипинов и рыб пероруку, иногда всплывающих на поверхность. Спуская лодку в воду, вы легко можете наступить на огромного ската, который воткнет вам в пятку ядовитый шип. Порой... Предвечерние часы из воды доносятся странные звуки, похожие на колокольный звон. Это поют усатые рыбы цилиндрической формы, похожие на самов. Впервые я услышал их однажды под вечер, когда после бурного дня закат был особенно ярок. В воздухе и на реке стояла мертвая тишина. И вдруг я ясно услышал доносящийся из воды колокольный звон. Зазвонил сначала один колокол, за ним второй, потом третий. Звуки эти были разной тональности, будто звонили колокола и низкие, и высокие, вплоть до детских погремушек. Некоторые звуки доносились как бы издалека, другие раздавались вблизи, казалось, под самым челном, привязанным к берегу. «Что это такое?» — спрашиваю я у Педра и Валентина, не доверяя своим собственным ушам. «Неужели рыбы?» Да, сеньор, рыбы, отвечает Педро. И вы знаете, какие? Знаем, они называются корвины. Это еще вопрос, резко протестует Валентин. Педро не скрывает насмешливой улыбки, вызванной сомнением товарища. Он, говорит Педро, указывая пальцем на Валентина, хочет быть умнее всех людей. Только ума он занял у своей бабушке Видно, она ему и рассказала, откуда исходят эти голоса. Валентин возмущенно отрицает, но Петра, обращаясь ко мне, говорит. Вы заметили, сеньор, какой храбрый наш Валентин? Вы видели, как он попятился, когда зазвучали эти звуки? Ну и что? Развеселившись, спрашиваю я. Прабабушка внушила его умной голове, что это поют духи, а Валентин все, что слышал от прабабушки, почитает священным. Валентин хочет что-то сказать в свою защиту, но я прерываю их спор и велю обоим замолчать и не мешать мне слушать подводные звуки. Пение рыб так мелодично, что меня невольно охватывает волнение, какое я обычно испытываю в концертном зале. Я забываю о комарах, о солнечном закате, как зачарованный прислушиваюсь и снова думаю о том же, сколько всяческих чудес таится в этих удивительных лесах. Их теологам знакомы подобные явления. Поющие рыбы принадлежат к роду Умбрина. Они водятся в морях и реках, и от обычных рыб отличается строением пузыря, внутри которого несколько камер. Воздух, попадая из одной камеры в другую, вызывает вибрацию стенок пузыря, так возникают звуки. 9, а то и 10 месяцев в году во всем бассейне Амазонки идут ливни. И уровень воды в реках повышается до 15 метров. Амазонка дважды в году взбухает и дважды опадает. В мае, когда вода в реке достигает самого высокого уровня, начинается наводнение, переходящее в потоп. Тогда вся страна представляет собой кошмарное зрелище. Вода заливает леса Амазонки на сотни километров в глубину, а куда не достигает разлив рек. Там дожди образуют болота и озера такой глубины, что у них утопают деревья высотой в несколько метров. Сущий ад. В эту пору человек и носа не может высунуть из своей хижины, которую он предусмотрительно построил на высоких сваях. В сентябре все меняется. Дожди дают себе короткую передышку, вода спадает, реки обнажают белые пляжи, отовсюду слетаются птицы. Все дышит радостью, купаясь в солнечных лучах пищи кругом вдоволь. Во времена метания икры рыба идет такой густой лавиной, что ход ее слышен издалека, и ловить ее можно без всякого труда, даже корзинами. Из рек выползают на берег громадные черепахи и откладывают яйца. Черепаховые яйца – излюбленное лакомство прибрежных жителей, которые собирают их по ночам. Такая идиллия на Амазонке, если вообще слово «идиллия» применимо к дебрям. Такая идея продолжается не больше трех месяцев, до ноября. В декабре снова наступает пора дождей. Вода снова прибывает. Снова человека одолевают всяческие заботы и хлопоты. Снова в сердце его закрадывается страх. Страх гребца, сознающего, что он плывет на утлом каноэ по могучей, враждебной, полной тайн реке.